Глава 21. Мирон. Ади явно дискомфортно в окружающей обстановке. Я почти готов ее пожалеть, но мысленно возвращаю себя к случаю с лошадью, меня отпускает. Любит играть на чужих нервах. Вот и я на ее немного поиграю». «И за сколько ты ее себе купил?» Сергей отправил свою молоденькую спутницу за шампанским и бросил на Аду жадный взгляд. «Он что, серьезно? Дорого». «Да уж», — Сергей посмотрел в свой пустой бокал, «теперь вряд ли кто-то сможет с тобой тягаться в бабле». «Я старался», — усмехаюсь ему. «В последних нескольких важных сделках мне удалось выбить Сергея и лишить прибыли. Но ничего не поделаешь, бизнес — ничего личного». «Знаешь, я всегда завидовал тебе, потому что ада не обращала на тебя внимания». «После нее сложно встречаться с кем-то. Таких эмоций невозможно получить ни с одной бабой. Как я часто шутил, с адой из ада живешь, как в аду. Но без нее в сто раз хуже было. Зря ты ее купил, Мирон. Сочувствую». Сергей бросил на аду последний тоскливый взгляд и отправился к своей молоденькой подружке. «К черту его!» Иду к парням, с которыми до сих пор дружу и общаюсь, перекидываюсь парой слов. Сам все время поглядываю на Аду, переживаю, чтобы она не сорвалась. Когда Аня вцепляется в нее своими когатками, оставляю компанию и спешу на выручку. Анины истерические разборки в этой жизни не заслуживает никто. Но может только ее жирный ублюдочный муж, который настолько же отвратителен снаружи, как и она внутри». «Да он на тебе женится, только если ты залетишь, дурочка! И то не факт! кини денег на аборт и свалит! Да кому ты нужна, шлюха!» А не хочется залепить пощечину. «Жаль, женщин бить нельзя, как говорила моя мама. Так что я просто игнорирую эту истеричку и забираю Аду с собой. Пошли танцевать?» «Пошли!» Ада с облегчением смотрит на меня и обнимает в танце. «Похоже, я совсем теряю сноровку. Даже не успела сообразить, куда ее послать. К черту, Аню!» «И как ты с ней спал? Надеюсь, не встречался?» «Нет». Бросаю взгляд на Аню, которая хлещет шампанское, свирепо смотрит на нас и по позвоночнику пробегает нервная дрожь. «Я в тот первый раз из ее когтей чуть выбрался. Бедный!» Ада прислоняется щекой к моей груди. «Замучили моего мальчика?» «Я в долгу не остался», — довольно улыбаюсь. «И что же было дальше, когда я уехала?» Ада с интересом поднимает на меня свои глаза. «Я уложил в койку всех твоих подруг по очереди». «Мирон!» — ее глаза расширяются. «И даже скромную Риту!» «О, да!» Быстро ищу Риту глазами, натыкаюсь на нее, и она заливается краской, берет бокал и убегает в толпу. «Был у нее первым!» «Как романтично!» — Ада щурится. «А близнецы с случаем не от тебя?» «Нет, на этот раз мои глаза расширяются. Близнецы? Прикинь, двое спиногрызов!» Ада вздыхает. «Тебя это все еще ждет впереди, а вот меня не коснется!» «И что, ты никогда не хотела детей?» «Нет!» — Ада холодно ведет плечами. «Зачем думать о том, чего у тебя никогда не будет, чтобы сожалеть?» я, пожалуй, обойдусь и без этого». «Ты так всегда, да? Все, что должно тронуть твое сердце, просто удаляешь из своей жизни?» «Мне привязанности ни к чему, Мирон. Ты как никто должен это понимать. А если бы у тебя было время?» «У меня его?» «Нет». «Ты просто не хочешь. Варианты есть». «Мирон!» Ада кривится. «Мы можем уехать?» Пойми меня правильно, я на каблуках последний раз расхаживала четыре года назад. И если не уйти сейчас с достоинством, то через минут двадцать все будут лицезреть, как я из этого зала выползаю. Если бы платье было подлиннее, смотрю на миниатюрную дорогую тряпочку, обволакивающую тело ады, я бы посмотрел. А так не очень хочется, чтобы моя спутница голой задницей перед всеми сверкала. Ты, как всегда, мил». Ада чуть сдерживается. «И как я раньше не замечала этого в тебе?» «Другими мужиками была занята, милая». «Ну и ты не отстал, учитывая, что я дружила с кучей подружек, ты, наверное, ползала в койку, уложил». «Не сомневайся и не сомневаюсь». «Ревнуешь? Я?» Ада хмыкнула и остановилась. «Да никогда». «Точно, довольно приобнимаю ее за талию. Я вижу, как твои ноздри раздуваются от злости». «Да пошел ты, Мирон, знаешь куда?» «Ревнуешь!» Прикосываю губу и направляю нас обоих в сторону выхода. Прям бальзам на мою израненную расставанием нежную душу.